Глава 367. Сила дружбы. «Впечатляет! Колоссальные 19 лет! Очень мало компаньонов сопровождали меня с первого дня до самого конца. Однако во время приключений героя Сатаны все компаньоны остались живы, и даже те, кто покидал отряд по личным, семейным и прочим обстоятельствам, все равно явились в обещанный день». Я бы назвал их всех болванчиками, не обратив внимания, но раз уже впереди решающее наступление, можно и рассмотреть внимательнее. Информация. Разведчик. Сукток. Приемный сын, либо дочь. Адам. Я. Ева. презренный инспектор. Король подземелий. Эксперт по ловушкам в подземельях. Король воров. Эксперт по обнаружению врагов. Археолог. Неланувель. Разведчик — это проводник, который сначала исследует подземелья, местность, места обитания монстров и вражеские крепости, а затем ведет основные силы по наиболее безопасному пути. Я и Диско присоединились к этой группе, чтобы минимизировать вмешательство в приключения, но даже в качестве разведчиков мы были не особо полезны. Я могу лишь указать на местоположение ближайшего сливного унитаза. Можно сказать, что настоящими разведчиками являются оставшиеся четверо. Информация. Танки. Король рыцарей. Мазохист. Мужчина. Король наемников. Ветеран. Принцесса тьмы. Мазохист. Женщина. Томат. Падший паладин. Рыцарь земли. Эльфийка с крепкой грудной клеткой. Храбрец Н. Мастер щита. Король земных драконов. Мазохист. Дракон. Король ветряных драконов, мастер уклонений, псевдовладыка демонов Д, подчиненный тестя номер четыре. Танк — это мясной щит, который привлекает внимание врага и прикрывает собой весь остальной отряд. Псевдовладыка демонов — это баги, оставленные тестем. Сатана убедил их присоединиться, сказав, «Разве вы не хотите отомстить?» Во время четвертой учебной программы пять рыцарей-эльфиек защищали жену короля эльфов, соблазнившую тестя, но теперь они были безработными. Сатана отыскал их всех и снова собрал в одну команду. Даже дерзкие короли драконов были наняты в отряд, будто это было вполне естественно. Далее. Информация. Универсалы. Сатана. Герой. Король меча. Сын Харис. Король Копья. Мастер Пронзающих Ударов. Король Кулачного Боя. Мастер Рукопашного Боя. Ледяная Принцесса. Мастер Заморозки. Аква. Глупая Принцесса Рыб. Насус. Любитель Сисек Номер Два. Храбрец А. Потомок Старшего и Дракона Номер Один. Храбрец Джи. Потомок Старшего и Вампира Номер Один. Храбрец Р, Потомок Старшего и Вампира Номер Два. Король бандитов – эксперт по сражениям в горной местности. Король черных драконов – эксгибиционист. Король драконов тьмы – фанат темной энергии. Король драконов света – мускулистый дурачок. Куриная голова С – ангел-эксгибиционист-женщина. Куриная голова G – ангел-эксгибиционист-мужчина. Псевдо-владыка демонов Б – подчиненный тестя номер два. Универсал недостаточно стойкий, чтобы брать на себя роль танка, но имеет хорошую силу атаки, помогая другим ролям. В эту группу входят глупые короли драконов, которые думают, что они танки, и бросаются в атаку, словно мотыльки на свет, а Сатана использует это в стратегических целях. Харис, сын Канхансу и принцесса Меча вместе с Сатаной помогает всем группам согласно ситуации». Он стал очень силен, получив титул «Король меча», как у Алекса. Принц Насус, который был первым в линии престола наследия, был соблазнен большой грудью «Святой Е» подкладки и вступил в отряд. Бедняга. Информация. ДД ближнего боя. Небесный демон. Непобедимый андроид. Святой меч. Демонический мечник. Мастер меча. Мужчина. Небесный мечник. Мастер меча. Женщина. «Драконий мечник», «Мастер меча», «Дракон», «Королева пиратов», «Эксперт по морским сражениям», «Король убийц», «Эксперт по подлым приемам», «Рыцарь тьмы», «Мастер ближнего боя», «Сильвия», «Ищет мужа», «Храбрец Б», «Потомок старшего и эльфийки номер один», «Храбрец Ц», «Мастер гарема», «Храбрец Н», «Потомок старшего и русалки номер один», «Номер 99, девять», «Андроид Бьянка», «Бананаэль», «Убежденный ангел», «Куриная голова Б», «Глупый мускулистый ангел», «Псевдовладыка демонов С», «Подчиненный тестя номер 3». «ДД», «Дэмэдж диллер ближнего боя» — это те, кто жертвует защитой, вкладываясь в наносимый урон на ближней дистанции. Они сражаются лицом к лицу с врагом, полностью полагаясь на помощь святых». Так же, как я вложил душу из «Святого меча Три в «Голема Д» в прошлом, сатана использовал душу героя небесного демона. Информация. ДД дальнего боя. Бог войны. Голем-маньяк. Мудрец. Кровоточащий архимаг. Бог лука. Эксперт по стрельбе из лука. Король рабов. Оказывает влияние на разум человекоподобных врагов. Рыцарь души. Оказывает влияние на разум монстров. «Рыцарь огня, эльфийка-маг. Рыцарь ветра, эльфийка-лучница. Храбрец Д. Верен своим инстинктам. Храбрец К. Потомок старшего и дракона номер два. Храбрец М. Потомок старшего и русалки номер два. Храбрец К. Потомок старшего и эльфийки номер два. Снежная королева, бывший представитель пяти бедствий. Король святых драконов, фанат божественности». Король Ледяных Драконов, виновник глобального потепления. ДД, диллер дальнего боя, это те, кто жертвует защитой, вкладываясь в наносимый урон, но уже на дальней дистанции. Есть те, кто наносит урон по области, устраняя обычных бойцов, а есть снайперы, которые устраняют главнокомандующих. Самым опасным можно считать Короля Рабов, потому что он промывает мозги врагам, дела из них верных рабов, но сатана рискнул и бросил ему вызов. В тот момент, когда король рабов пал на колени и согласился следовать за ним, я испытал трепет. Такова сила измышления и подстрекательства. Информация. Целители. Святая А специализируется на исцелении женщин. Святая С специализируется на исцелении мужчин. Святая Е Подлая эльфийка с фальшивой грудью. Король небесных драконов. Любитель модификации тела. Инопланетянин Джи. Механик андроидов. Целители исцеляют или воскрешают союзников, держась в стороне от сражения. Обычно одного героя должна сопровождать одна святая. Но герой сатана нарушил это правило и нанял всех святых мира фантазии. Можно сказать, что это главная причина, из-за которой число компаньонов за 19 лет приключений лишь продолжало расти. Что за инопланетянин? Это подчиненные старшего беглеца, которых тот отправил на поиск своих бывших жен, и теперь они прячутся по всем континентам. Большинство из них начали работать под руководством великого мудреца Шекспира, но были и свободные. Интересно, когда они увидят своего генерала Красную в роли босса, они будут сражаться с ней. Информация, поддержка. Король шаманов, призыв скелетов рабочих. Король торговли, оценка добычи, лута. Рыцарь воды, снабжение питьевой водой. Безумный колдун, создание различных зелий. Королева кулинарии, эльфийка-повар. Король информации, обработка собранной информации. «Императорская принцесса», «Психологические консультации», «Югио», Развлечения. «Инопланетянин Ф», «Создатель огнестрельного оружия», «Инопланетянин Л», «Проектировщик андроидов», «Инопланетянин Ю», «Пилот дирижабля», «Куриная голова G, «Доставщик», «Псевдовладыка демонов К», «Бездельник», «Маллан», «Обычный слайм», «Отвечает за утилизацию экскрементов». Поддержка — члены группы, оказывающие всестороннюю помощь бойцам. Благодаря им герой сатана может не отвлекаться на всякие мелочи. В итоге отряд сатаны насчитывал 66 бойцов. Всего 80 членов, включая поддержку. Именно столько человек войдут в башню владыки демонов. «Вперед!» Герой сатана, взяв на себя инициативу, взмахнул своим черным плащом и направился на первый этаж. Да! Вперед! Замолано! Слава великому ребенку! А -а -а -а -а! Вслед за ним организованно вошли 79 компаньонов. Башня Владыки Демонов. «По идее, это мой дом, но я знаю только сотый этаж этого строения. У меня так мало информации, что только благодаря Зигу я узнал, что воскрешение святых ограничено внутри башни. Этот этаж?» Герой Сатана никуда не торопился. Он действовал очень осторожно, останавливаясь и проводя инструктаж по каждому этажу, чтобы уменьшить число убитых и раненых. «Разумеется, он каждый раз прилагал максимум усилий, но на этот раз он намеревался дойти до сотого этажа». «Это проблематично. Что вы имеете в виду? Я не вижу шанса ускользнуть из отряда». Ха, «Верно. За 19 лет приключений я и забыла, что у вас есть своя роль, которую вам нужно будет отыграть в конце. Если мы продолжим также же продвигаться...» Кажется, что доберемся до верхних этажей без смертей. Башня владыки демонов состоит из ста этажей, но они несложные, за исключением комнат с боссами, которые располагаются на каждом десятом этаже. Остальные этажи организованы по принципу тематического парка, отсеивая слабаков и знакомя учеников с разнообразной средой. Что, если бы я действительно хотел остановить нашествие героев? «Я бы разместил всех боссов на одном этаже, чтобы их не раздавили по отдельности. Но в реальности ситуация другая». Мы дошли до десятого этажа. «Я Селерион, страж десятого этажа. Если хотите подняться дальше, вы должны одолеть меня. Но я истинный мастер меча, поэтому вам придется нелегко». Мастер меча Пустые слова. Многие мечники пали от моей руки. Вы просто один из них. «Крис, Форс, Куриил!» — тебя называют королем меча. «Посмотрим, на что ты способен». Атмосфера была такая, будто они сейчас сразятся один на один. Но сатана не стал нянчиться. Нужно действовать быстро и решительно. Держитесь подальше от святого меча Селериона, который рассекает все, к чему прикасается». «Начать обстрел. Можете даже не вести прицельный огонь, а просто уничтожайте все вокруг, чтобы от этого нельзя было уклониться». Бах! Бам! Бабах! Четырнадцать бойцов на дальней дистанции начали бомбардировку. Если бы стены башни Владыки Демонов не были наделены несокрушимостью, она бы уже развалилась. Настолько подавляющей была огневая мощь. Босс десятого этажа Селерион был быстро убит, «Оставив после себя только оскверненный святой меч, предоставленный Соссель. «Ужасающе! Даже будучи героем и владыкой демонов более двухсот лет, я никогда не видел настолько подлой силы дружбы. Но это только начало. Герой Сатана добрался до двадцатого этажа, не потеряв ни одного бойца. Было бы не страшно потерять одного или двух компаньонов». Однако стратегия тотального доминирования с помощью силы дружбы не изменилась. Босс двадцатого этажа — Эльфхаш. Я дал ей имя повелитель смерти Сильварас, но трусливая жена сказала, что это слишком по-детски, и как только она стала директором школы, сразу изменила его, вернув ей глупое изначальное имя. Жена Селериона, ее настоящее имя — Эльфхаш — «Она младшая сестра жалкого третьего короля эльфов Эльфхайма. Дело не в том, что я помню это. Это из-за инструктажа сатаны, который дрился целых пять часов. Поскольку я услышал имя босса Эльфхаш в сотню раз, оно запомнилось само по себе. Но я все равно забуду через несколько дней». «А?» «Она была сильнее, чем ее муж, поэтому не умерла». Можно ли считать это лучшей судьбой? Король рабов. После жестоких пыток Эльфхаш стал рабом, предав владыку демонов и встав на сторону врага. Иммунитет к магии не помог ей, потому что в отряде сатаны было более 30 бойцов, которые вообще не использовали магию. Они набросились и схватили ее. Это было зрелище, которое показало, насколько жестока сила дружбы». Молон. Я даже помолился за двух падших боссов. Далее следовал тридцатый этаж. Страж Борис, охраняющий тридцатый этаж башни владыки демонов, считался опасным врагом в сообществе Молонфона, но герой Сатана просто атаковал его с помощью другого андроида. Борис, потерпевший поражение в битве один на один с древним героем, пал. А инопланетяне перепрограммировали его, включив в отряд героя. «Ри!» — судьба босса сорокового этажа, красный, разозрившийся из-за того, что ее мужа перепрограммировали, не сильно отличалась. Герой Сатана указал в гайде сообщества Маланфона, что нужно спровоцировать красную, у которой есть сила обнуления характеристик, и побудить ее сражаться в форме драконида с более низкой весовой категорией. Однако он сам нарушил эту стратегию. Как? «Айс! Бле! Дар! Уи! Гру! Щи!» Короли драконов, которые отказались от формы милых девочек и мальчиков, сражались в ближнем бою, демонстрируя силу дружбы. Затем в какой-то момент, когда они увидели брешь в обороне, они разом выдохнули в сторону красной. «Ви!» Красная, которая отчаянно сражалась до самого конца, наконец рухнула. Она успела проглотить босса двадцатого этажа Эльфхаш, которая из осломленного разума была не очень активной и умерла лишь после полного уничтожения босса тридцатого этажа Бориса. Другими словами, отряд героя Сатаны до сих пор оставался невредим. Сатана также не забывал постоянно отчитываться. «Сатана». Добрался без жертв до сорокового этажа башни владыки демонов на высшем курсе образования. Впервые загружаю фото. Я сделал этот снимок вместе с семью девятью компаньонами возле тела генерала Хроматигуса, стража сорокового этажа. Зевс. Три святых? Безумие! Аллах. Совсем совесть потерял. Люк. Восемьдесят человек это чересчур. Один. Сгинь, показушник. Люсия. «Старший сатана, я разочарована». Но добрых слов от учеников не последовало. Это прискорбно. Я обратился к сатане, который глубоко вздохнул, глядя на сообщество Маланфона. «Сатана, у меня вопрос. Слушаю, почему ты пытаешься помогать героям из других измерений, несмотря на оскорбления с их стороны? Потому что мне нужны товарищи. А?» И это говорит тот, кто собрал себе целую королевскую процессию из семидесяти человек. Глава 368. 90 этаж. «Моя родная планета непригодна для жизни, как в культурном, так и в религиозном плане. По сравнению с ней мир фантазии действительно хорошее место для жизни». «Есть что-то хуже этого мира?» Трудно было поверить, что жизнь где-то может быть хуже, чем в этом абсурдном мире, где сильных и слабых убивают силой любви и дружбы. Мир фантазии насквозь гнилой. Сильных преследуют потому, что они сильные, а слабых преследуют потому, что они слабые. А он говорит, что в его родных местах еще хуже. Сатана горько улыбнулся». «Моя родная планета стала жертвой глупого бога. Он подарил вечную жизнь фанатикам, которые поклонялись ему, их потомкам тоже и потомкам потомков. В результате планета, которую называли раем, превратилась в ад, в котором негде ступить, поскольку население продолжает расти и расти». Звучит не очень. Что будут делать мужчина и женщина, которые не стареют и не умирают, Население, которое ежегодно увеличивалось примерно на 20%, просто уничтожало планету. Естественная пищевая цепь нарушена, поскольку небо загрязнено метаном и углекислым газом, выдыхаемым людьми, а животные и растения, лишенные среды обитания, вымерли. Страны рухнули, поскольку законы дали сбой, ведь даже смертная казнь не действовала на преступников, а рождаемость вышла из-под контроля». До моего призыва в этот мир население планеты составляло около восьми триллионов человек. А что стало с миром двести лет спустя, я даже представить не могу. Ха, люди словно бактерии. Хотелось бы видеть, как может выглядеть зараженная людьми планета, но если рухнуло верховенство закона, точно ничего хорошего». «Я вернусь на свою родную планету и одержу победу над этим богом, который из рая сделал ад. Однако мне нужны товарищи, потому что в одиночку мне никогда не победить. Как видите, получается у меня не очень». «Верно. Я считаю, что желание спасти родную планету весьма достойное, но противник — божество». Человек, не обладающий божественной силой, не может победить его с помощью одних лишь благородных убеждений и усилий. Без внешних переменных он проиграет. Но я не мог сказать ему эту жестокую правду. Интересная история. «Вы тоже слушали, Ева? Ой, извините, если обидела тем, что подслушала. Тем не менее, могу я высказаться по этому поводу? Любой совет будет полезен». Если это божество, которое может даровать бессмертие в планетарном масштабе на неопределенное время, тогда оно должно быть шестого звездного ранга или выше. Ха, это сравнимо с богом-творцом фантазии или немного ниже. Значит ли это, что его невозможно победить? Нет, варианты есть, однако нынешний план героя-сатаны вряд ли приведет к успеху, Единственный способ противостоять Богу — это подняться до ранга богов самостоятельно или позаимствовать силу у Бога с рангом выше, чем у этого. «Спасибо, я приму к сведению». Очевидно, она намеревалась назначить этого выдающегося ученика апостолом после окончания обучения, заманив его на работу в Молан-софт. «Нет, она уже завербовала его». потому что показала свою визитку». «Информация. Разорение. Что это?» «Это сила, которая намного полезнее, чем товарищи, которых вы ищете. Я понимаю, что это звучит как дьявольское искушение, поэтому обдумайте как следует». «Тогда, Адам, вы тоже бог, как госпожа Ева?» Внезапно стрелки перевели на меня. С укором взглянув на диско, я ответил «нет». Это тело не бог. На самом деле я сейчас восседаю на троне, а моя жена сидит у меня на коленях и поет колыбельную своему маленькому сыну. Конечно, нельзя сказать, что именно тот я настоящий, а этот нет. Это измерение фантазии. Все это я. Вот как. Но я могу дать тебе несколько советов. В этой вселенной много богов. «Встреться хотя бы с несколькими из них и потом уже реши». «Но как я могу с ними встретиться? Один из них находится рядом». Я указал пальцем в потолок башни. «А, и не забывай, ты уже используешь силу Бога, божественность и темная энергия. Да и вообще, откуда, по-твоему, взялись навыки, которые ты используешь как должное?» «Адам, что?» «Думаю, за девятнадцать лет впервые вижу, как вы так много говорите». Ага. Диска пыталась завербовать ученика еще до того, как он окончил учебу, так что надо было вмешаться. Подлый инспектор. Сатана приподнял брови и засмеялся. «Мои компаньоны вечно жаловались мне, что Адам просто валяет дурака и зря занимает место в отряде, но я все же был вознагражден за все эти проблемы. Спасибо за такую ценную информацию». Отряд Героя Сатаны сделал небольшую передышку на пятидесятом этаже, в центре башни, а затем отправился на шестидесятый этаж. Кто был боссом шестидесятого этажа? Четвертый ангел Картофаэль. Однако, поскольку читерский эффект расы применим только ко второму, это была обычная куриная башка. «Братец, это ты, старший брат!» Второй ангел Бананаэль, сдавшийся герою сатане, бросился убеждать своего младшего брата Картофаэля. И как бы абсурдно это ни было, это сработало. После очищения Бананаэлем и снятия титула «Падший ангел», босс 60 этажа Картофаэль сдался со слезами на глазах и официально присоединился к отряду сатаны в роли универсала. Всего 81 человек. Герой сатана, его советник Адам и 79 болванчиков поднялись на 70 этаж. «Итак, ты достиг этого места, избранный герой». Я само зло, владыка демонов Педонар. Я тот, кто погрузит этот мир во тьму. Меня зовут Сатана. Я герой, который победит тебя. <связь> герой, твои глаза полны решимости. Мне это нравится. Да будет так. Я принимаю вызов, брошенный мне человечеством. Но почему ты один герой? Где же твои компаньоны? Меня одного достаточно. <связь> как высокомерно! «Герой сатана! Умри же от моих рук! Начнем, фальшивый владыка демонов!» Герой сатана отказался от помощи компаньонов в этом бою. Он решил сразиться один на один, сохранив силы компаньонов для сражения на восьмидесятом этаже. «Противник мой тесть». Естественно, это подделка, созданная на основе личного дела, но он все еще думает, что он настоящий владыка демонов. Тем не менее, сила у него настоящая. Я не знаю, какова сила тестя на курсе начального и среднего образования, но владыка демонов Педонар с высшего курса даже использовал новую скрытую силу под названием «темная материя». Однако... А, герой сатана! Откуда исходит твоя могущественная сила? Ярость к Богу! Вот как! Я побежден желанием мести! Это был отличный бой. Босс семидесятого этажа пал. Даже герою-сатане пришлось несладко, но важно было то, что он выжил. В башне владыки демонов, если вы умрете хотя бы один раз, это будет конец. Но даже если вы лишитесь конечностей, вы можете полностью восстановиться с помощью силы святой. «Пожалуйста, соберитесь все возле меня, герой. Нужно исцелить ваши раны». Это важнее. Сатана. Как и просили, сделал фото с павшим боссом 70 этажа, Педонаром. Как видите, число компаньонов увеличилось до 80, благодаря вербовке босса 60-го этажа Картофаэля. Зик. О, -о, о Один. Мистер Сатана, я хочу задать серьезный вопрос. Вы внук директора школы? Зевс. У такую Такое вообще возможно? Аллах. «Показушник. Хватит красоваться. Получай диплом уже скорее». Исида. «Господин сатана, а у вас есть девушка?» Люк. «Старший сатана, поделитесь стратегией, пожалуйста. Я тоже хочу получить высшее образование». Я приготовил сатане небольшой подарок. Я проинструктировал великого мудреца Шекспира, который управляет серверами «Моланфона», После чего он поместил уведомление, в котором говорилось, «Изображения в сообществе Маланфона не могут быть подделаны, все они являются подлинными». Эффект был очевиден. «Ох!» Сатана глубоко вздохнул, но на этот раз это был вздох облегчения, но он не расслабился. Хотя он и смог пройти семидесятый этаж без потерь, это связано лишь с тем, что он бывал здесь в прошлом прохождении. Сила сатаны поражает. В одиночку одолел бывшего владыку демонов Падонара. Герой! Потрясающе! Конец действительно близок. Не только другие герои из сообщества Маланфона, но и восемьдесят его компаньонов признали заслуги героя сатаны. На что он скромно сказал... «Это еще не конец. Настоящая битва начинается сейчас. Мне понадобится ваша сила». «Да, восьмидесятый этаж, где нужно сражаться с самим собой. И помимо копии его самого, там было еще пять сильных компаньонов. Но сатана не торопился, потому что он не собирался жертвовать никем, даже забравшись так далеко. Его цель — добраться до сотого этажа». Поэтому он хотел сохранить все свои силы до девяностого этажа, который он еще не видел. Что думаешь, Адам, по поводу? Думаешь, герой Сатана будет первым, кто достигнет сотого этажа? Кажется, Сатана очень понравился диско. Я пожал плечами. Я не знаю, но совсем скоро я должен буду покинуть отряд». Человек, которого он считал своим товарищем, на самом деле является финальным боссом. Сценарий неплохой, но эта информация слишком быстро разлетится через сообщество Моланфона, поэтому советник Адам должен будет просто погибнуть в бою. На 80 этаже нас ждет группа из шести человек, включая фальшивого героя, который является моей копией. Эта группа состоит из святой, мага, воина, убийцы и лучника. Даже если не упоминать мою копию, сила каждого из этих компаньонов велика, однако нас более чем в десять раз больше. Мы обязательно одержим победу. Но если ущерб будет большим, мы сможем потерпеть неудачу на девяностом этаже, так что мы бросим вызов только после тщательной подготовки. «Как скажете». «Понятно. Мы следуем за вами, герой. Да, герой. Истинная сила героя-сатаны не в его боевой мощи. Последние девятнадцать лет он управлял целой армией. Он зашел так далеко, держа под контролем всех этих ревнивых, зазнавшихся и глупых компаньонов. Одно лишь это заставляет меня уважать его». Ха. «Битва началась». «Их слишком много!» — закричал фальшивый сатана. Я могу его понять. Пять компаньонов против 80. И дело не только в численности. 80 человек, собранные сатаной за 19 лет, действовали слаженно, словно отряд спартанцев. К-а-а! Все закончилось очень быстро. Это не было невероятной битвой, которую сатана испытал в прошлом прохождении. Фальшивый сатана не знал о том, что ему придется столкнуться с таким количеством врагов. С другой стороны, настоящий сатана уже знал их особенности — сила информации. И сатана увел подделку в сторону, так что у пятерых врагов не было времени обдумывать стратегию. Вскоре все свелось к следующему — «Сатана versus Сатана плюс восемьдесят человек». Босс восьмидесятого этажа сражался до самого конца, но рухнул, не справившись с такой огромной разницей в силе. «Победа за тобой». Это было хорошим уроком. Фальшивый Сатана пал. Было несколько пострадавших, но по-прежнему без смертей. Угу, «Удивительное зрелище». Даже через 80 этаж он прорвался без жертв, и настало время 90-го этажа. С этого момента это была область неизвестности. Сатана перестал проводить брифинги на каждом этаже и стал подчеркивать лишь силу дружбы, потому что он не знал, что ждет его дальше. Сатана и 80 компаньонов открыли скрипучие врата в комнату босса. Это было огромное пустое пространство. На девяностом этаже их ждал лишь один мужчина, охранявший огромную дверь, ведущую наверх. «Это же так и есть!» «Действительно!» Босс девяностого этажа, сидевший на белом унитазе, медленно открыл глаза и сказал, «Если хочешь подняться выше, просто оставь свой позвоночник в качестве платы». довольно просто не так ли демонстрируя улыбку справедливого героя нас приветствовал я глава 369 справедливый герой максимального ранга информация раса объединенный дух уровень 9999 плюс специализация. Вознесшийся герой владыка демонов. Навыки одаренность ZZZ, Божественность Z, Измышление Z, фаворитизм максимально, бессмертие максимально. Состояние драконья чешуя. Так выглядел мой статус, когда я был в гостях у старшего беглеца. До сих пор хорошо помню, как мы разнесли там все. Навыки ничем не выделяются, но смена расы привела к большим изменениям, благодаря которым можно было противостоять даже старшему беглецу. Информация. Тип. Раса. Название. Объединенный дух. Ранг. Начальный. Начальный первый. Наследует жизнь героя. Начальный второй. Объединяет наследуемые жизни. Особенность первая. Покровительство Вселенной увидает. Расса первая. Легендарный человек. Кан Хансу стал настолько сильным, что потерял покровительство Вселенной. Он также унаследовал боевой опыт проигравших воинов со всей Вселенной и приобрел силу, которая не отображается с помощью фэнтезийной статистики. И не только это. Привыкнув к силе во время сражения со старшим беглецом и унаследовав семейный бизнес от тестя, он обрел истинную силу. «Сейчас перед нами был справедливый герой максимального ранга». «В атаку!» Сатана, который первым пришел в себя, быстро взял под контроль 80 человек. Это был момент, когда проявились его командирские способности. «Получай! Пылай! Сила света! Заморозка!» По сигналу бога Лука, который может похвастаться самой большой дальностью атаки, ДД дальнего боя начали бомбардировку. Но за работу. Пуп-пуп-пуп-пуп. Земля-огонь, ветер-вода-душа. Духи, которые существуют повсюду в мире фантазии, тут же вмешались. Большая часть магии была аннулирована, а снаряды, такие как стрелы, изменили направление из-за пространственного искажения темной материи, которая окружала тело Канхансу. Не уклоняясь, он бросился в лобовую атаку. Благодаря этому Кан Хансу смог мгновенно сократить дистанцию. Он подошел слишком близко, поэтому стрелки были больше неэффективны. Остановите его! Оттесняйте! Защитите Д.Д. Король рыцарей, который может похвастаться самой высокой защитой, повел за собой танков, которые преградили путь Кан Хансу. Не сбавляя скорости, Кан Хансу, врезавшись в щит короля рыцарей, протянул вперед правую руку и схватил короля рыцарей, потерявшего равновесие из-за столкновения, за шею, между шестым и седьмым позвонками. «К! Я знаю все твои приемы!» «Хрусть!» — это была первая жертва. «Конечности короля рыцарей, шея которого была сломана, обвисли». Затем Канхансу бросил короля рыцарей, одетого в тяжелые металлические доспехи, словно снаряд, цель ДД дальнего боя. Универсалы поймали тело короля рыцарей, не дав ему задеть кого-либо из ДД дальнего боя. Танки, не способные нанести большой урон Канхансу, окружили его, удерживая на месте. И в этот момент... «А?» Канхансу схватил одного из танков левой рукой, выставив перед собой как щит. Принцесса тьмы вскрикнула, когда Канхансу схватил ее между четвертым и пятым поясничным позвонком. Почему он схватил именно ее? Потому что на ней было платье, обнажающее ее привлекательную талию. Благодаря этому было легко пронзить кожу голыми руками и схватить позвоночник. Какое... Жалкое зрелище! Улыбнувшийся Кан Хансу бросился сквозь окружение танков, число которых сократилось с девяти до семи. Шух! А? Принцесса тьмы закричала после попадания в нее стрелы союзника. Благодаря высокой жизнеспособности вампира она не умерла, но если ее будут задевать так и дальше, она обязательно умрет. В этот момент король воров крикнул: «Игнорируйте и атакуйте!» О «Заткнись! Она так умрет!» «Король воров! Она наш товарищ! Не смей больше говорить подобное!» Король драконов тьмы, король бандитов и король убийц воспротивились королю воров, вынесшему холодный приговор. Однако рыцарь ветра, тайно восхищавшийся королем рыцарей, прослезилась и натянула тетиву, и небесный демон, которого не интересовали чужие любовные дела, выступил вперед, а Сатана... «Не поддавайтесь на уловки босса!» Он был хладнокровен, продолжая отдавать команды. В то же время он не сказал «забудьте о принцессе тьмы», потому что никто не последует за героем, который бросает своих товарищей. Даже в такой ситуации Сатана удерживал боевое построение. Он с самого начала был готов к жертвам, ведь именно для этого было собрано столько компаньонов. «Ха!» «Умри! Получай!» Универсалы и ДД ближнего боя смело бросились на Канхансу. Обычно они атакуют с осторожностью, находясь под защитой танков, но экипировка и движение Канхансу были схожи с ДД ближнего боя, пренебрегавшими защитой, поэтому они воспользовались возможностью. Король кулачного боя первым напал на Канхансу. «Сражение на кулаках». Его работа ног была лучше, чем у кого-либо другого, именно поэтому он был первым. «К? Кто умер?» Дело в том, что король кулачного боя, поднявший кулаки, на мгновение замешкался, не в силах нанести удар по красивому лицу принцессы тьмы, которая была превращена в щит. Конхансу специально ткнул ее лицом в короля кулачного боя. И этого мгновения было достаточно». После этого ситуация не сильно отличалась. Кан Хансу быстро переключался на другие щиты, как только «Принцесса Тьмы» была убита клинками своих товарищей. Аква, Небесный Мечник, Королева Пиратов, Сильвия. Большинство из них были женщинами, которые открыто демонстрировали свои пупки, будто говоря, «Пожалуйста, схватите меня за позвоночник». Конечно, ему не всегда это удавалось, «Обязательно одержите победу!» Ледяная принцесса, спину которой Кан Хансу схватил между четвертым и пятым поясничными позвонками, сама ликвидировалась. После применения магии она быстро заледенела, и Кан Хансу не оставалось ничего другого, кроме как мгновенно убрать руку с ее красивого позвоночника. «Принцесса! Нет!» Все были тронуты жертвой ледяной принцессы и сразу же воспользовались моментом. Канхансу неожиданно лишившийся щита не мог заблокировать все атаки и пропустил несколько ударов в первый раз. Ха -ха, какой неожиданный поворот событий! Ледяная принцесса не из тех, кто готов пожертвовать собой ради других, и ее сила сто раз выше, чем я запомнил. Эй, герой Б. «Не расскажешь, как ты ее так выдрессировал?» «Кап, кап, кап». В этот момент кровь начала капать из его ран. Канхансу не любил болтать попусту, поэтому его речь, скорее всего, была предназначена для того, чтобы отдышаться. Но сатана не расслаблялся. «Сейчас! Все в атаку! Жертва ледяной принцессы не должна быть напрасной! Босс вымотался! Прикончим его! Никогда не прощу!» отряд бросивший вызов боссу 90 этажа и состоявший из 81 человека, включая героя сатану, очень быстро сократился до 48 человек. Соответственно, уменьшилась и общая боевая мощь. Сатана понимал, что если он не завершит бой как можно скорее, он не сможет добраться до сотого этажа. Остальные компаньоны разделяли те же мысли. поэтому Канхансу не давали времени на передышку. «Подлая сила дружбы! Я растопчу ее силой справедливости!» Звяк! Канхансу, выбросивший меч, который он украл у небесного мечника, продемонстрировал улыбку справедливого героя. Крылья справедливого героя выросли из его спины, и началась настоящая резня». Шипы, прорастающие из крыльев справедливого героя, были выпущены в отряд героя Сатаны, сметая всех на своем пути. Кан Хансу будто стрелял из пулемета по прометчиво марширующему по равнине пехотному батальону. «А! Как! О!» В это время Адам тоже подставился под удар, умело покинув отряд. В случае, если герой Сатана прорвется через девяностый этаж, мне нужно будет встречать его на сотом этаже. Неважно, даже если Сатана падет на девяностом этаже, его инспекция в любом случае будет окончена. Тем не менее, спектакль продолжался. Он на это и рассчитывал. Это его финальная атака? Нет-нет, посмотрите, его раны затягиваются. Без помощи святой? Тело Канхансу, усвоившее учение великого мастера Молана, не зависит от навыков, поэтому фантазийные навыки, препятствующие естественному заживлению ран, вообще не работают, потому что акулы из моря не могут напасть на кроликов на суше. Не паникуйте, это как генерал Хроматигус, который игнорирует статус. Герой Сатана не сдавался. Разведчики и поддержка были уничтожены внезапной атакой, но сильные бойцы, включая святых, выжили. Небесный демон, Ева, король меча, мудрец, Насус, король ветряных драконов — король земных драконов, король черных драконов, король драконов света, король драконов тьмы, король святых драконов, король ледяных драконов, снежная королева, король небесных драконов, святая А, святая С, святая Е, Бананаэль, Картофаэль, Сукток. В живых остался двадцать один человек, включая сатану. Менее чем через 10 минут после начала битвы 60 человек погибли, но было еще слишком рано делать вывод о том, что они потерпели поражение. Гу, Короли драконов отменили свою трансформацию и вернулись к своей первоначальной форме — драконам. Они сражались в человеческом обличье, дабы не задеть своих, но на грани уничтожения они не могли позволить себе сохранять эту форму. Короли драконов усадили на себя уязвимых мудреца, Еву и святых, и, взмахнув крыльями, поднялись в воздух. Бананаэль также воспарил, подняв лук мертвого бога Лука, а Картофаэль последовал за королями драконов с копьем мертвого короля Копья. Кто остался на земле? Сатана, Небесный Демон, Сукток, Король Меча и Насус. Пять сильнейших бойцов бросились на Канхансу. Герой Б. Неплохо. Совсем неплохо. Канхансу наслаждался этим моментом. Он осознавал тот факт, что был фальшивым с того момента, как очнулся на унитазе. «Капитан Фэнтези», «Святой Меч Мечнуклон», «Святая X, «Первый Дух», «Сосия», потому что те, кто всегда был с ним, внезапно исчезли, хотя это не имеет значения. Ведь сама природа нашептала ему, и он быстро сообразил, что к чему. «Настоящий я, ты справился?» «Я поглотил фантазию». «Значит, я не учебное пособие в руках директора. Сути это не меняет». «А как там мама? В полном здравии. Это хорошо». Я не просто наблюдал за боем, но и дал ему искренний ответ. «И в этот момент действуйте!» Пятеро бойцов, которые оказывали давление на Канхансу, окружив его, внезапно разбежались, подав сигнал королям драконов, которые атаковали своим дыханием. Грозная огневая мощь, перед которой даже красное не выстояла. Но я был другим». Канхансу увернулся, поднявшись в воздух на крыльях справедливого героя и нацелился на святых, усевшихся на спины драконов. Потому что бой будет бесконечным, если позволить святым исцелять остальных бойцов на расстоянии. Сатана, который инстинктивно понял план Канхансу, поспешно крикнул «Сюда! Быстро!». Короли драконов направились к земле, чтобы избежать атак Канхансу. «Не пройдешь! Месть!» Бананаэль и Картофаэль погибли, не давая Канхансу преследовать драконов. Осталось восемнадцать компаньонов. В ситуации, когда боевая мощь его отряда постепенно уменьшалась, герой Сатана находился под сильным искушением. Информация. Разорение. Некий бог сладко нашептывал ему. «Если хочешь победить этого монстра, прими мою помощь». «Не недооценивайте меня! Подачки от богов мне не нужны!» — пробормотал сатана. А затем громко крикнул. «Святые! Соберитесь на спине короля ветряных драконов, поскольку у него самая высокая скорость полета! Сукток, Насус, держитесь рядом с ними! Мы одержим победу! Обязательно!» Кан Хансу нацелился на святых на спине короля ветряных драконов, но другие драконы мешали ему. Он мог бы разобраться с этими драконами по одному, но его сын Харис схватил его за лодыжку. «Крылья справедливого героя номер два». Его крылья были менее эффективными, но благодаря им он мог летать, как ангелы и демоны. «А ты упрямый, прямо как принцесса меча». «Есть такое». «Ну ладно, давай повеселимся». «Никакого веселья, ты умрёшь здесь». «Ах ты, дерзкий юнец!» Я не хочу ничего слышать от того, который бросил мою мать на столь долгое время. Это проблемы взрослых. Как и в случае с драконами, Кан Хансу мог бы расправиться с Харисом, который упорно мешал ему, но сатана и небесный дракон, преследовавшие его на спине дракона, не позволили этому случиться. И несмотря на весь урон, наносимый Кан Хансу, святые быстро исцеляли всех». Это был затянувшийся, ожесточенный бой, но затем ситуация изменилась. Канхансу, лишившись крыльев справедливого героя от ударов святыми мечами сатаны и небесного демона, рухнул на землю, и драконы тут же обрушили на него свое дыхание. В качестве бонуса была еще и магия мудреца. После такого выжить было бы сложно. Победа? Нет. Герой сатана заметил, что врата, ведущие на 91 этаж, все еще закрыты, поэтому внимательно огляделся. Он искал босса девяностого этажа. «Эй, герой Б». «Нет, герой С ранга сатана. Я не сбежал, так что можешь не оглядываться по сторонам». Кан Хансу ухмыльнулся, выйдя из облака дыма. Ему было весело. Но отряд сатаны не испытывал тех же эмоций. Сатана, не веря своим глазам, пробормотал. «Драконит? Серьезно?» «Начнем второй раунд!» Облысевший Кан Хансу, чье тело стало черным, как уголь, продемонстрировал улыбку справедливого героя.